Милтон Джонсон. Дата рождения. 15 мая 1950 год. Псевдонимы, прозвище. Убийца выходного дня. Особенности. изнасилования случайные убийства. Количество жертв. 10+. Время совершения убийств. Июнь, август 1983 год. Дата ареста. 9 марта 1984 год. Способы убийства нанесение ударов ножом, расстрел. Места совершения преступлений. Округа Кук и Уилл, штат Иллинойс, США. Статус. Приговорен к смертной казни. Ожидает исполнения. Биография. Если когда-либо и было так, что преступник получил условно-досрочное освобождение раньше времени, хотя не должен был, то это произошло с серийным убийцей Милтоном Джонсоном. В 19 лет его обвинили и осудили за жестокое изнасилование и подвержение пыткам одной женщине в Джолиете. В процессе изнасилования Джонсон прижег жертву зажигалкой. За это преступление его приговорили к 25-35 годам лишения свободы. Также его осудили за кражу со взломом, в результате чего к его сроку для последовательного отбывания добавили еще от 5 до 10 лет. Тем не менее, Джонсона освободили гораздо раньше, чем следовало, 10 марта 1983 года. Даже при хорошем поведении он все равно должен был находиться в тюрьме как минимум до 1986 года. Позже власти пожалели о своем решении, так как по итогу он совершил еще не менее 10 убийств. Убийства. Свои первые известные убийства Джонсон совершил 16 июля 1983 года. Полицейские Фоули и Мейер остановились, чтобы помочь на первый взгляд нуждающемуся в помощи водителю. Грузовой пикап Джонсона заблокировал часть дороги, и его передний бампер уперся в припаркованный автомобиль. Когда офицеры подъехали ближе, злоумышленник попросил подтолкнуть его. Мужчины вышли помочь и тут же были расстреляны. Мэйр умер почти сразу, а Фоули получил серьезное ранение горла. Из-за угла выехала и притормозила еще одна машина. По ней Джонсон также открыл огонь, убив водителя и ранив пассажира четыре раза. Машина покатилась по дороге и остановилась. Пассажиру удалось выбраться из нее и найти помощь. Тем временем другие сотрудники полиции пытались найти двух пропавших офицеров. Им удалось обнаружить коллег только после того, как в участок позвонил фермер и сообщил о сильном шуме, в том числе о звуках сирены за его домом. Кроме двух застреленных полицейских, в автомобиле перед пикапом они нашли тела Ричарда Полина и Кэтлин Норвуд. Ранним утром 17 июля Энтони Хакет и его девушка Патриция Пейн спали в машине после долгой дороги. Стук в окно разбудил их, и в ту же секунду прозвучали выстрелы. Хакет был убит, а Пейн Джонсон приказал сесть в свой грузовой пикап. Двигаясь по дороге, убийца домогался девушке, затем он остановил машину и изнасиловал Пейн. После они снова поехали вперед. Спустя 10 минут Джонсон притормозил, ударил жертву в грудь ножом и вытолкнул из пикапа. Пейн выжила. 20 августа Джонсон вошел в магазин, принадлежавший Мэрилин Берс, и впал в неистовство, расстреляв и зарезав четырех человек, которые находились внутри. Кроме Мэрилин, были убиты посетительницы Агнес Райан, Памела Райан и Барбара Донбар. Преступник украл их кошельки и выбросил неподалеку вместе с деньгами. Непонятно, зачем он взял их, если не собирался оставлять себе наличные. Хронология совершения известных убийств. 16 июля 1983 год. Офицер Деннис Фоули, 50 лет. 16 июля 1983 год, офицер Стивен Мейер 22 года. 16 июля 1983 год, Кэтлин Норвуд, 25 лет. 16 июля 1983 год, Ричард Поллин, 32 года. 16 июля 1983 год, Джордж Килл, 24 года. 17 июля 1983 год. Энтони Хакетт, 19 лет. 20 августа 1983 год. Мэрилин Берс, 45 лет. 20 августа 1983 год. Барбара Донбар, 38 лет. 20 августа 1983 год. Памела Райан, 29 лет. 20 августа 1983 год. Агнес Райан, 75 лет. Арест и суд. Один фрагмент свидетельских показаний, поступивший в августе 1983 года в офис шерифа округа Уилл, не был передан полиции штата до февраля 1984 года. Энн Шумейкер сообщила о том, что в июле 1983 года грузовой пикап пытался играть с ней на дороге в кошки-мышки, причем она смогла запомнить номерной знак. 6 марта 1984 года полиция штата получила информацию о номере, который привел их к Сэму Майерсу, отчиму Джонсона. Полицейские связались с Майерсом, и он согласился подписать разрешение на обыск своего пикапа. Они обнаружили волосы, столовый нож, пятна крови, нити и чек за мягкую игрушку. Ту, что Хакет купил в день своей смерти сотрудники получили ордер на обыск дома Майерса. С ним же жил и Джонсон. Там они нашли патроны от револьвера 357 «Магнум». В день обыска дома преступника Пейн показали ряд фотографий для определения человека, стрелявшего в нее и Хакета. Она просмотрела пять снимков и выбрала фото Джонсона, но не была до конца уверена. Ее пригласили снова, 9 марта, для живого опознания. На этот раз подозреваемым велели отдавать команды, которые отдавал ей в тот день убийца. Девушка без колебаний назвала Джонсона. В конце концов суд назначили на 26 июля 1984 года. Джонсона признали виновным в убийстве Хакета и попытке убийства, изнасилования, домогательстве и похищении Пейн. Преступника приговорили к смертной казни за убийство Хакета И 40 годам тюрьмы за нападение на девушку. Итог. Джонсон и его команда юристов подали петицию, утверждавшую, будто подсудимый получил неэффективную помощь адвоката. Суд решил, что претензии Джонсона по поводу неэффективной помощи были правильно отклонены. Другими словами, его приговор оставили изначальным. В настоящее время Джонсон находится в камере смертников и ожидает даты своей казни. А также в тюрьме Джонсон нашел подругу по переписке, пожилую женщину, которая навещала его раз в месяц, пока возраст не перестал ей это позволять.